Глава двадцать восьмая. Вечеринка в скалах. За дверью начинался длинный темный коридор. По стенам висели древние картины, на которых были изображены еще более древние торты. Только на одной вегу увидела толстого кота Жанглера. В конце коридора виднелась большая дверь, из-под которой просачивался свет. «Классно, да?» — воскликнула Бетти, шагавшая под руку с Пегги вега неохотно плелась рядом с медлительной шаркающей лили девочка нервничала и на всякий случай крепко держала свою шляпу следи за шляпой шепнула она пегги но таня услышала наконец бетти распахнула дверь в коридор хлынул яркий свет вега на миг ослепла а когда глаза привыкли чуть не ахнула. ура вопила ведьма раскачиваясь на люстре она с грохотом соскочила на стол Схватила бутылку с лимонадом и ловко выдернула пробку кривыми зубами. Другая ведьма готовила в миске горячий шоколад. Рядом с ней стояли еще пятеро и пели хором. Но песня то и дело прерывалась, потому что сами певицы покатывались со смеху. В зале было полным-полно народу, и в соседнем тоже. веге это было хорошо видно. И в третьем за ним не меньше. Ведьмы хохотали, шутили и развлекались, как умели. А умели они, ого-го, как. «Никто не хочет отсюда уходить!» С улыбкой пожаловалась Бетти. «Вот уже три тысячи лет мы никак не можем ни одну спровадить!» Мимо них промчалась ведьма на роликах, крикнула. «Жизнь! Одна большая вечеринка!» И тут же шлепнулась лицом в торт. Все остальные громко захохотали. «Это Вега и Пегги!» Объявила Лили и опустилась в кресло-качалку в углу. «Мы же не говорили ей, как нас зовут?» шепнула Вега подруге. «Как-то это странно». участницы битвы ведьм!» радостно взвизгнула какая-то ведьма, кружась в танце. «А, понятно», сказала Вега. Она и забыла, что все ведьмы водостока смотрят битву по телевизору и знают всех участниц в лицо. Пегги ее не слушала. Счастливо улыбаясь, она смотрела, как полная ведьма взлетела к самому потолку и пробила его головой. Ведьма захихикала и рухнула на пол. Из дыры в потолке показалась еще одна ведьма. «Поднимайтесь к нам!» — крикнула она. «У нас тут отличная вечеринка!» «Теперь понятно, почему никто не хочет уходить», — проговорила Вега. «Мы вынуждены постоянно пристраивать новые комнаты, чтобы всем хватило места. Пожаловалась Лили и с грустью посмотрела на потолок. Блестящая туфелька вылетела из дыры и упала на стол. «Ох, зря я вообще открыла заклинание левитации», — вздохнула Лили. «Вы открыли это заклинание?» — изумилась Пегги. «Так вот кто его придумал!» Лили улыбнулась. «Да, и совершенно случайно». Пегги аж рот открыла от удивления. «Как можно случайно придумать Вэдди, Генбелли, отрежьте в мушарках жины и бавнены?» Пегги покосилась на свои туфли и нахмурилась. Взлететь не удалось. Лили кивнула. «У нас была вечеринка. Мы приготовили кучу тортов. Из мусорных корзин торчали пустые бутылки и всякие объедки. Я сказала Бетти, Бетти Кренбери, надо вынести мусор, корзины переполнены». Но в тот момент я как раз дожевывала пирожное, и поэтому вышла «Вэйди гэнбэйли атаэш тюмушарках жены бейбавнены». Я тут же отрывалась от пола и взлетела. Вега посмотрела на Пегги. Та выпучила глаза и тыкала влели пальцем так, будто старая ведьма была каким-то удивительным редким зверем. «Вы изобрели заклинание левитации! Самое сложное из всех заклинаний случайно?» вега «Представляешь, она случайно изобрела это заклинание!» Вега кивнула. «Может, если бы она не только вчера узнала о том, что вообще можно летать, и не так боялась, что скальные ведьмы их сожрут, это открытие произвело бы на нее большее впечатление». «А это кто?» спросила Вега, указав на портрет какой-то дамы в пышном платье с оборками. «Как кто? Эти Эгби, исследователь моды!» ответила Бетти. Она была просто супер! Жаль пропала лет сто назад, и никто не знает, что с ней случилось». Ведьма вытащила с верхней полки небольшую папку, обтянутую черной кожей. «Эдди путешествовала по верхнему миру, делала зарисовки модной одежды и привозила свои рисунки нам. Чего тут только нет!» Вега открыла папку. В ней были сотни карандашных набросков, а также ценные записи. Высокая мода в далеком верхнем мире. Автор набросков — Эдди Эгби. Юбка, стянутая под коленями. На редкость удивительное изобретение. Ходить в такой юбке почти невозможно. Вот дамы и ковыляют, как разряженные пингвины. Капор. Женщины сейчас носят шапочки, как у младенцев. Я даже сперва испугалась, что мир захватили огромные малыши. Но нет, я зря волновалась. Оказалось, это просто женщины в капорах. А сзади. Теперь в моду вошли крупные оборки сзади. Кажется, будто дама в такой юбке села на торт, и он к ней прилип. Выглядит потрясающе. Мне очень нравится. «Флафанора была бы в восторге от этих рисунков!» — воскликнула Вега. «Ей так понравились мои джинсы!» «Забирайте!» — разрешила Бетти. «Мы уже сто раз все пересмотрели!» Вега просияла. «Спасибо!» «Ты же из Верхнего мира. Как тебе у нас в водостоке?» — спросила у нее Лили. «Просто замечательно!» — отозвалась Вега и вдруг задумалась. «А вы ведь живете здесь несколько тысяч лет?» «Ну да». «Вы случайно не знаете? Тут кто-нибудь хотя бы слышал обо мне до битвы?» Лили встала с качалки «Напомни, как твоя фамилия?» «Дьемема». — сказала Вега и вытащила анонимное письмо из кармана. «Кто-нибудь знаком с Диммэмами?» — заорала Лили на весь зал. На секунду ведьмы замолкли, потом хором крикнули. «Нет! А зачем тебе?» — поинтересовалась Лили. «Да так просто!» — пробормотала Вега и разочарованно убрала письмо обратно. Тут в зал вбежала Пегги. Все лицо у нее было вымазано сладким кремом. «Я случайно упала в торт», — пояснила она. Вега даже не заметила, что Пегги куда-то уходила. «Ты отличная девчонка», — завопила какая-то ведьма и сунула кусок торта Пегги прямо под нос. «Совсем как мы». «Вега, кажется, я нашла очередную загадку», — сообщила Пегги, жуя торт. «Но боюсь, нам немного не повезло».